Главное — встать. Замечательную поэтессу Ларису Васильеву я знаю немало лет. Я был издателем первой ее блистательной книги стихов «Лениная луна». Она многое сделала для увековечивания памяти своего отца Кучеренко, одного из создателей танка Т-34, написав об этом книге и то, что не менее важно, создав музей танка Т-34 в Подмосковье. Ее энергии, и страсть неисчерпаемы. Ни с чем не сравнимы, и потому вырастают с ее участием нужные людям проекты и книги, которые удивляют и восхищают. Она всегда молода, но и юбилей подоспел. Когда я пришел на этот юбилей, Лариса была еще в гримерной и вскоре вышла во всей своей красоте. Я с букетом белых роз встал перед ней на колени. Лариса всплеснула руками и воскликнула. «Валера, ты так еще можешь?» Я с сомнением сказал Тут главное — встать. Да, действительно, в жизни самое главное — встать. Русская книга в США В ту первую поездку в США я побывал в 1969 году в магазине «Русской книги», созданной мигрантом Камкиным. Глаза разбегались от таких книг, которых у нас, конечно, в то время нельзя было увидеть. Ильин Солоневич, митрополит Антоний Храповицкий, Родзянко и другие. Эггалтелова антисоветизма вроде бы и не было. Даже наших книг было немало. Ко мне обратился хозяин. — Вы из России? — Да, и Советского Союза. — Издатель. — Какое издательство? — Молодая гвардия. — О, это известное издательство. Ваша серия ЖЗЛ отменная. То почему у вас нет биографии Суворова? Пушкина, Оксакова, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ушакова, Достоевского, да и других русских гениев-подвижников. Да, это было слабым местом в то время. Но этот сигнал, хоть он и не был единственным, я тогда воспринял. Я пригласил из Ленинграда кандидата наук Сергея Симонова, с которым мы сменили вектор серии. Фактически серия «Пламенные революционеры» стала выходить в Дати, в том числе Авторами стали такие незамеченные в революционных симпатиях Аксенов, Акуджава, гладили. Хозяин пригласил меня выпить чашечку кофе. Потом стал рассказывать, что русские у него в последнее время часто бывают. Вот недавно у меня был один ваш довольно зрелый генерал. Он тоже посмотрел книги, покритиковал за отсутствие военных мемуаров. Я сказал, пишите, издавайте, купим. А где вы воевали в революцию? «Да на востоке сражался под Волочаевкой. Знает такую песню нашу, что мы ночи спас в Волочаевские дни, а я ему говорю, вы помните, как по вам слева стреляли?» Он спрашивает, «А вы откуда знаете? Да я вот слева и был, так по ту сторону, где белый. Вы с тем генералом долго говорили. Настоящей русской водки выпили много, поскорбели, что по разные стороны были». Да, у Камкина в книжном магазине «Русские книги» я был еще несколько раз. Спасибо ему за пропаганду нашей культуры. Урок империализма. Будучи директором «Молодой гвардии», в первый раз попал в США в 1969 году на Международный семинар молодежи «Будущий атлантизм». Сделал доклад о неизбежной катастрофе последним. Меня, кстати, поддержали левые французы, радикалы из Испании. Не согласились, конечно, хотя и с сомнением, американцы из Джорджтаунского университета, где проходил семинар. Историю, правда, распорядилась по-своему. На семинаре, кстати, было немало видных лиц. Эдвард Кеннеди, Уильям Аверл, Гарриман, посол в СССР в военные годы, Джеймс Фулбрайт, сенатор, председатель комиссии по иностранным делам Конгресса США, то ли примчавшиеся, то ли удравшие из Европы вождь левых радикалов и революционеров Руди Дучки. Запомнился и один из сенаторов США, Проксмайер, который в ответ на восклицание чешки мигрантки о том, что США не помогли Чехословакии, когда до вошли советские танки в 68 году, спокойно объяснил, что есть зоны влияния, которые или за СССР, или за США, которые не пересекают их границ. Он подошел демонстративно ко мне, взял под руку и дружелюбно сказал, «Как нам надоела эта мелюзга! Бельгийцы, голландцы, датчане! Как вам эти румыны, чехи, болгары?» Я, конечно, руку выдернул, пытаясь возразить, «Нет, нам не надоели!» Он захотал. «Да ладно, мы вас тоже втравим в какой-нибудь Вьетнам!» Там шла война. Этот разговор я вспомнил, когда началась война в Афганистане. Да и многие, изменившие тогда... Союзнички, как и мы, им действительно оказались милюзгой. В общем, урок дружелюбного империализма я в США тогда получил. Коммерческая тайна. Тогда же я появился в посольстве СССР в Вашингтоне. Послом был видный и уважаемый в Америке, да и во всем мире, советский дипломат Юрий Владимирович Дубинин. Этот понимал, конечно. Он оказался еще и видный книголюб, расспрашивал про все литературные события, о споре нового мира и октября, интересовался молодой гвардией. С удовольствием принял книги нашего издательства, предложил встретиться с моими коллегами, издателями США. Я, конечно, с радостью согласился, хотя и побаивался их ехидных вопросов. На встрече в каком-то ресторане сидела не очень большая группа джентльменов. Удобно развалившихся в креслах внимательно разглядывающих меня, медленно попыхивающих сигарами. В общем, акула капитализма. После паузы первый вопрос: мистер Ганичев, какое количество наименований изданий вы издаете? Пятьсот, шестьсот изданий в год. О, а какой общий тираж ваших книг, ну вашего издательства? Пятьдесят, шестьдесят миллионов в год. О. Тут последовал тот ехидный вопрос, которого я боялся. А какая у вас зарплата? Я понял, что горю, теряю так что завоеванный авторитет, но вспомнил их формулу и скромно сказал. Это коммерческая тайна. О! -о, -о Контакт установился. Свой парень, крупнейший издатель, умеет хранить тайну, а дальше пошли разговоры под виски. Я отключаюсь. Серьезной, многознающей писательницей с первых лет советской власти считалась Муретта Шагинян. Она на многие события в жизни имела свое мнение, а ее наступательный, вздорный характер, как считали некоторые ее оппоненты, порождали эпиграммы и другие шуточки. Например, «Прелестная старуха Маретта Шагинян. Искусственное ухо рабочих крестьян». Но у нас с сергеевны был довольно-таки курьезный случай она была непререкаемым авторитетом по Ленину. Тогда многие о Ленине писали. Вот будущий диссидент Егор Яковлев и главного комсомолки Валентин Чикин, получивший за книгу «Сто зимних дней» премию ленинского комсомола, или Андрей Вознесенский, получивший от властей немало благодарности за поэму о парижской миграции Ленина Лонжумо. Да что Вознесенский? Первую ссылку из Ленинграда был отправлен будущий патриот-диссидент Леонид Бородин за то, что хотел, чтобы настоящие ленинские идеи восторжествовали. Так вот, почти девяностолетняя Марета Сергеевна, безусловный писательский общественный авторитет тех лет, принесла нам торжественно рукопись книги «Четыре урока у Ленина». Однако пришли цензоры и отправили рукопись к заместителю главного цензора страны Фомичеву. «Ты знаешь, — впервые смущаясь, — сказал он, — из СК звонили и сказали, что не могут пропустить книгу Муретта. Но ведь это книга о Ленине. Ты знаешь, звонили оттуда и сказали, что надо снять раздел, где Муретта пишет, что первая фамилия матери Ленина — бланк, и она еврейка. Ситуация была пиковая. Я знаю, что Муретта — упрямая и настырная писательница, — Да и на факте о еврействе матери Ленина она не сильно акцентирует внимание. Вот «Ну, так вот закончил Фомичев. Иди и делай, что хочешь, но книга в таком виде не выйдет. На следующий день Маретта пришла в издательство решительно, как никогда. Маретта Сергеевна не без иронии сказал я: «Вас же в ЦК знают и любят, но вот раздел про мать Ленина советуют снять". Да кто они такие, чтобы это требовать? Я ведь сидела в архивах, но они требуют Марита Сергеевна?» Все все решительно, ответила она, я отключаюсь, и резко выключила слуховой аппарат. И все-таки долго-долго ей пришлось сходить по высоким кабинетам, прежде чем книга появилась. Хотя приведенный ее факт в печати уже был опубликован. Но дело не в этом, а в том, что мне понравился ее жест и не раз самому хотелось бы выключить слуховой аппарат, отключившись от навязчивых, глупых или сумбурных идей и предложений. Жаль, что такого аппарата не было. Всеохватный Михалков Человек, в советское время известный всем. Помню, как на довоенной патефонной пластинке в Сибири читал он знакомые каждому детсадовцу стихи. «Кто на лавочке сидел...» Кто на улицу глядел, Коля пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Это безалаберная детская компашка нам импонировала. А умение подметить детский перескок с тему на тему соответствовал детской психологии. Ну а великий, я бы сказал, грандиозный дядя Степа-милиционер укреплял, как сказали бы сегодня, правопорядок. А он скорее соединял людей, помогал им, поправлял их более положительного героя милиции, не сумели представить обществу ни писатели, ни грозные милицейские начальники. Из-за этого одного только образа пора снова возвратить полиции домашнее, да и доброе имя милиции. Но после войны его басни и плакатные строчки были известны всем. Зоркостью наблюдательностью, которая, пожалуй, отсутствует сегодня, он сказал о тех, кто поливает свою страну грязью без дипломатии, а сало русской едят. Или в нелегком сорок восьмом году после денежной реформы с плакатов за заделиться звучало «Постранитесь!» «Советский рубль идет!» Нынче, пожалуй, никто и не отважится воспеть российскую валюту, многим лишь доллар. Но, конечно, в историю нашей державы он вошел как создатель в начале гимна Советского Союза, два раза, а потом гимна России, когда Великая Русь подрастеряла членов Союза Нерушимого. Сталин, Брежнев, Путин. Трудно себе вообразить, что три мировых лидера могли сговориться друг с другом при жизни. Уж очень у них различные взгляды на мироустройство и родное государство, которое они возглавляют. И с каждым Михалков сочинял гимн, с каждым проникал в его замыслы слова торжественного исполнения. Но вот он смог же, и тут не только удивление, но и отропь охватывает современников. Нельзя не восхититься чутьем Сталина, Брежнева и Путина на державные строчки, хотя, конечно, и музыка Александрова, которая приучила к мелодии гимна весь мир. Многие злились или завидовали этому умению Михалкова. Говорят, что Евгений Евтушенко, встретив Сергея Владимировича, сказал ему, «А все-таки, Сережа, твой гимн говно». Михалков, как всегда подзаикаясь, ответил, «Говно не говно, а вставать будешь». Вот так все встают при исполнении этого величественного гимна, в котором слова Михалков. На первый и второй рассчитайся. Вторых нету. Ну а вторая, а может быть и третья, и четвертая его ипостась. Он поэт России, ее баснописец, драматург, сочинитель. Везде преуспел, возможно, иногда спешил, но, в общем-то, во всем этом... Участвовал и был на слуху и на виду общества. Но для сегодняшнего цикла он рельефный афорист, шутник, автор запоминающихся на долгие годы фраз. Один Черномырдин из другой, правда, сферы мог с ним поспорить. Не буду вспоминать, как приходил он в издательство «Молодая гвардия», рассказывал очередной анекдот, незлобиво спрашивал. А что-то давно меня не издавал объясняли что издавали и так уж давно но вслед за этим появилась книга стихов или басен или пьес или юмор на все были запасы у сергея владимировича в книге его аккурат есть фотографии когда он рассказывал незамысловатый анекдот тогда мы с космонавтом алексеем леоновым обсуждали как сохранить оптимизм в космосе как как очень просто «Расскажи, анекдот, анекдоты повеселеешь, сказал Михалков. «А какой?» — спросил Янов. «Да любой. Вот, например, один решил голодать. Голодает день, два, пять. Вышел в сад, снял штаны. Тишина. Вдруг слышит хруп-хруп-хруп. Оглянулся, а это его попа траву ест. Мы хохотали, понимая всю неестественность и неожиданность ситуации. Да, раскачка он был артистичный В Союзе писателей и его портрет для нас запомнилась его блестящей мысли. Если в Союзе писателей отдать команду «на первый и второй рассчитайся», то вторых номеров не будет. Как-то верно и правильно все естественно считают себя первыми. На 90 Сергею Владимировичу подарили стул, на котором он сидел 20 лет в Союзе писателей а он вспомнил, как на 85-летие ему пожелали дожить до девяноста. Глупо было бы обещать, а дожил умно. Умно прожил свою жизнь, Сергей Владимирович.